Глава 10. Щедрость Таланкина мне удалось оценить только после того, как увидел лодку. Вау, да это же настоящий корабль, восхитилась Лера. Смотри, даже труба торчит. Он что, теперь твой? Не совсем так. Таланкин передал мне его во временное владение. Хорошо, никаких бумаг подписывать не пришлось, мол, в случае гибели мне предстоит выплатить полную или частичную стоимость. Он даже слова с меня не взял. Что до самого корабля, Настоящий он или не настоящий но на лодку похож меньше всего. Скорее на катер или даже на яхту, но труба действительно торчит. Явно выхлопная, а не из печи камбуза. И еще крытая палуба, что означало, внутри обязательно должно быть помещение для команды, что в свою очередь заранее радовало в случае непогоды. Только название у него не совсем благозвучное. Коэтус. Глядя на него, я даже испытал легкий когнитивный диссонанс, Вообще-то термин латинский, но выписан он на борту кириллицей со всеми присущими ей особенностями начертания. Поначалу даже засомневался в правильности прочтения, насколько не приглядывался, и именно так и выходило. Интересно, кто ему такое название дал? Человек либо крайне озабоченный, либо со своеобразным чувством юмора. Хотя окончательные выводы делать рано. Если мотор, то и дело придется чинить, название вполне оправданно или даже в том случае, если корпус постоянно дает течь. Имелось на нем еще и мачта, вот только яхтсмен из меня, пусть я и вырос на берегу моря, был тот еще. Единственные мои познания. Та, торчащая из мачты перпендикулярная перекладина, называется гиком, а следовательно парус должен быть косым. Наверное. Признаться, я ожидал увидеть нечто вроде яла с двумя-тремя парами весел, а то и вовсе нечто подобное той лодке, на которой прибыл в станицу. «А тут действительно целый корабль!» «Дима, я правильно название прочитала?» Несколько ошарашенно спросила Лера. «И какое оно?» Койтус! с легким смущением ответила она. «У тебя только одно на уме. На самом деле там написано «Контус» — «Бог морею древних финикийцев», — на ходу придумал я, отрицая очевидное. Как будто финикийцы могли быть иными, чем древними». Но мореходами они действительно были превосходными, а значит морской бог у них непременно присутствовал. «Еще чего!» — возмутилась она. «И вообще, сегодня один будешь спать!» На борт подниматься не стали. Не было у меня полной уверенности, что Яков Ильич имел в виду именно эту посудину. Хотя все приметы сходились. Высоченная мачта и выкрашенный в синий цвет дощатый корпус, а самое главное — лодка стояла особняком. Таланкин так и сказал. «Не ошибёшься, она в стороне от всех». И действительно, лодок хватало, но по описанию на отшибе такая оказалась единственная. Там вообще никаких других посудин попросту не нашлось. «Дима, ты же ему название сменишь?» — поинтересовалась Лера по дороге назад. «Ни за что, — решительно заявил я. Разве что порт приписки снизу напишу. У всех кораблей он есть. Пусть и у этого будет какой-нибудь бурный или продолжительный». «Как ты считаешь, какой из них лучше?» «Только бурно продолжительный не предлагай, места не хватит». «Я тебе серьезно спрашиваю». Пришлось согласиться. «Попытаюсь, но не гарантирую, что получится. все таки мне ее не в собственность, на время дали». «Если бы эта лоханка смогла доставить меня на землю, я бы согласился абсолютно на любое название, самое нелепое, абсурдное или даже похабное». «Хотя, если смотреть в самую суть, вполне возможно, она и доставит меня туда. Пусть и не напрямую, а опосредованно». «Вон малыш идет, сказала Лера. Он целеустремленно шел нам навстречу. Судя по выражению лица, Глеб явно спешил сообщить какую-то новость. «Димон!» — Еще издалека окликнул малыш, как будто опасаясь, что мы его не увидели и вдруг исчезнем. «Дело есть!» «Вообще-то полдень, самое время обедать» но, судя по виду малыша, дело у него безотлагательное, и на какой-то срок о еде придется забыть. «Дело есть», — приблизившись, повторил он. «Стоящее? На всякий случай поинтересовался я. С завтраком сегодня не задалось, а из забегаловки в которой мы постоянно харчевались и до которой оставалось всего ничего, доносились аппетитные запахи». Еще бы нет», — торопливо заверил малыш. «Я парочку своих хороших знакомых встретил», «Парни надежные, да и оружие в руках держать умеют. В принципе, отправиться на побережье не против, но хотели бы вначале с тобой поговорить». И, предваряя мои дальнейшие вопросы, что за срочность, пояснил. «Спешат они, а босс на вокзал уже отправился, так что если не сговоритесь, придется им догонять. Я тут по всей станице мечусь, а вы как сквозь землю провалились». Обос, это громко сказано, за все время я видел единственную лошадку, причем явно земного происхождения». Ну, а других тягловых животных еще не приручили. По неволе все на собственном горбу приходится переносить. Или перевозить в лодках. «Мы катер смотрели», — вместо меня ответила Лера. «Его Диме Яков Ильич подарил». «Не подарил, а дал на время», — поправил я. «С другой стороны, срок неограниченный, платить за нее не придется, так что, можно сказать, и подарил». «Лодка — это замечательно», — обрадовался малыш. Еще один плюсик к тому, что Паша с Демьяном согласятся. Настолько ценные кадры. Ты даже не сомневайся, заверил он и поинтересовался. А какую именно лодку? Я с улыбкой посмотрел на Леру. Ты о ней заговорила, тебе и отвечать. Какую именно? Синюю, и еще у нее труба с мачтой есть, выкрутилась она. Контус, уверенно заявил малыш, огонь лодка, и в прямом, и в переносном смысле. Название, конечно, дурацкое, но сама она класс. Один мотор, чего только стоит. Газогенератор. Работает на угле, дровах, торфе. Словом, едва ли не на всем, что только горит. Так что проблем с топливом не возникнет. А кто ей такое название дал? Контус. Первый ее владелец. Микаэль. То ли Миколайнен, то ли Келевяйнен, то ли Финн, то ли Карел, но из тех мест. Контус — это олень на их языке. Хотя здешние остряки названия по-другому читают, но уточнять, как именно малыш, покосившись на Леру, не стал. «Димон, поторопимся, а? Дима с Пашкой тебя уже с полчаса, как в харчевне, ждут, а могут и не дождаться. Если заинтересованы, дождутся, если нет, ветер им в спину, когда обоз будут догонять. Как бы ни нуждался, в людях уговаривать не стану никого, к тому же нечем мне их соблазнить». О том, что происходит на побережье, эта парочка наверняка знает куда лучше меня. На данный момент больше волнует другое. Сразу по нескольким причинам мне не хотелось бы, чтобы Валерия присутствовала при разговоре. Самое главное из них. Мне сейчас с ними пиписькой мериться предстоит, кто из нас круче. У меня должна оказаться самая длинная, атаман как-никак. И девушке такое зрелище наблюдать совсем ни к чему. «Лера, ты поесть успела?» «Откуда? Ждала, когда ты освободишься, а затем мы кораблик смотреть пошли». «Понимаешь ли, какое дело?» — начал я, но она меня прервала. «Мне пока в гостиницу пойти, так и скажи. После пообедаем. А еще лучше принеси мне что-нибудь в номер, только сам голодным не сиди». «Умничка!» — я проводил глазами удаляющуюся стройную фигурку и повернулся к малышу. «Что ты им сказал обо мне? Кто я, что я и как сюда попал?» «Сказал только, что слышал за тебя раньше, и еще то, что Яков с тобой за руку здоровается». «И этого хватило?» «Почему нет?» – пожал плечами он. «Они же не сразу согласие дали, вначале поговорить с тобой хотят». «Но, думаю, все срастется. Главное, дождались», – сказал Глеб, заглянув в открытое окно харчевни. Паша с Демьяном друг на друга походили так, что сразу вспоминалось «двое из ларца, одинаковых с лица». Примерно одного возраста, широкоплечие, с мощными шеями, рыжеволосые, лица с конопушками и носы картошкой. Одеты в одинаковые куртки цвета хаки с множеством карманов. Даже выглядели оба едва ли ненадменно. «Начнут через губу сидеть, Расстанемся сразу», — принял решение я. «Будь они хоть какими стрелками и вообще». «Приветствую», — поздоровался с ними обоями, усаживаясь за стол, за которым кроме них никого больше и не было. «Есть пить будете?» «Как бы ни пошел разговор, сам-то я обязательно пообедаю». Они переглянулись. «Ну вот, Паха, зря ты усы расчесывал!» Широко улыбнулся тот, который методом исключения должен называться Демьяном. Тем они только и отличались, что один носил пышные, конечно же, рыжие усы, а другой был чисто выбрит. Лялька-то нас проигнорировала! Как мне удалось понять, речь шла о Валерии. Павел провел по растительности под носом всей ладонью, И улыбнулся тоже. «Старые мы для таких красоток, Дема, тот уж ничего не поделаешь». И только тогда ответил на мой вопрос. «Пообедали мы, причем дважды, хотя выпить и не отказались бы». Я кивнул. «Нет, ничего проще». Затем нашел взглядом официантку, она как будто только этого и ждала, поскольку подошла сразу. «Поесть мне, выпить закусить для всех и еще что-нибудь с собой зверните. «С собой это для Леры?» — догадалась она и, не дожидаясь утвердительного кивка, убежала в сторону кухни. Вернулась почти сразу же, но уже с полным подносом, скорее лотком, этакой деревянной широкой доской с бортиками, практически полностью покрытой резными узорами. «Для Леры потом принесу», — сообщил девушка, — «когда уходить будете?» «Ну что, за знакомство и, так сказать, за трудовое соглашение!» Едва разлив по глиняным стаканам продукт местного винокурения градусов в пятьдесят, а другого здесь и не делают, провозгласил Демьян. Пришлось выпить вместе с ними, хотя желание не испытывал совсем. Оно было страстным раньше, вечерами, когда в очередной раз останавливался на ночлег где-нибудь в самой глуши первозданного леса, чтобы забыться до утра и будет со мной, что будет. Примерно через неделю пути желание пропало, впрочем, как и страх за свою жизнь. «Что? Ничего обсуждать даже не станем?» — поинтересовался малыш тем, что должен был спросить я. «По крайней мере, в теории. На самом деле обсуждать особенно нечего. Встретились, оценили и решили, что друг к другу подходим. Это главное, все остальное мелчи. Условия. Понятия не имею, какими они должны быть. Впрочем, как и специфика занятия, за которое берусь». «А чего тут обсуждать?» — на этот раз вместо меня ответил Павел. Дело только за лодкой, без нее там никак, но эту проблему можно решить и на месте. Лодка имеется, и не просто лодка, а с двигателем, так что осталось только механика разыскать. Контус, со значением прибавил малыш. Механик уже есть, Паша хлопнул своего соседа по плечу. Демьян кивнул. Восемь лет на реке Лени мотористом на Зубиле проработал, так что не сомневайтесь, справлюсь. Там газогенератор стоит. Пользуясь тем, что моего участия в разговоре пока не требовалось, я налегал на мясное рагу с каким-то очередным неведомым мне местным овощем, что, впрочем, его вкуса нисколько не умаляло. «А что, здесь другие бывают, и где бы на них соляру найти или бензин?» — отвечая, Демьян одновременно занимался тем, что разливал спиртное по стаканам. «Мне едва удалось успеть прикрыть свою посудину ладонью. Хватит». «Нефть найдут, несложно и перегнать», — заверил его малыш. «А ты что, нефтяник?» «Вообще-то, по первому образованию я химик», — признался он. Я покосился на него, вот уж чего не ожидал, что оно у него вообще есть, причем и второе тоже, если исходить из его слов. Хотя чему тут особенно удивляться? Человек есть продукт того социума, в котором долгое время обитает. А местный социум довольно простой. Грызи всех сам, чтобы тебя не загрызли». «Димон, там на тебя кто-то пялится», — сказал Глеб. «Никогда его прежде не видел». Видеть этого человека раньше мне тоже не приходилось, но метод исключения сработал и здесь. Пойду пообщаюсь, я поднялся на ноги, обратив внимание, что Павел и Демьян начали шептаться между собой. «От Якова? Трофим?» «Именно. Присаживайся», — жестом предложил мужчина. Я усмехнулся, оставаясь на ногах, точно разговор продолжать бы не стал он улыбнулся в ответ. «Ну, а что я должен был еще сказать?» — тоже верно подумал я, плюхаясь на табурет. Не знаю, по каким причинам Трофим совсем не рвался обратно на землю, серийный ли он маньяк-убийца или что-нибудь еще в том же духе, но выглядел он самым обычным человеком. С другой стороны, у мошенника никогда не получится обманывать людей, если он будет выглядеть как мошенник. Какое тогда к нему возникнет доверие?» Напротив, он должен располагать к себе одним своим видом. Или секретный агент. Внешность Джеймса Бонда точно не для него. Агент должен быть таким, чтобы окружающие, скользнув по нему взглядом, тут же забыли о его существовании. Яркая, незаурядная внешность не для них. Трофим не выделялся ничем. Около сорока, среднего телосложения, самое обычное лицо и так далее разве что мягкая, даже какая-то тягучая пластика, ни одного резкого движения, и взгляд как будто бы полусонный, но в то же время проницательный. В общем, черт его знает, кто он такой и какое у него прошлое. Ну и как? Подхожу? У меня есть выбор, ответно поинтересовался я. Яков Ильич Таланкин ясно дал понять, этот человек обязателен, знать бы еще... Какие инструкции он ему дал? «У меня он был», — признался Трофим. «Ну и?» «Меня бы здесь уже не было. Когда отправляемся?» «Думаю, через день. Чем-то необходимо запастись именно в станице, заодно выяснить, что за посудина нам досталось и чего от нее ждать. Дня хватить должно, тянуть нет смысла, ну а вдруг повезет с порталом сразу же по прибытии?» Нет, об этом лучше даже не думать. С утра? Самого что ни наесть. Добро. Послезавтра и два буду на катере. Понадоблюсь раньше, через Якова. Договорились. Вряд ли он понадобится до самого отплытия, как верно и то, что я с удовольствием отказался бы от его компании. Несмотря на безобидный внешний вид, есть в нем нечто такое, что заставляет думать именно так. За столом меня встретило напряженное молчание. «В чем дело?» — спросил я. «Димон, этого человека не Трофимом зовут?» — поинтересовался малыш. Как мне показалось, с некоторой опаской. «Да, не знаю, правда, кличка это или имя, а что не так?» Троица переглянулась. «Значит, я не ошибся», — скривил лицо в гримасе Павел. «Ты, главное, усы не сбривай, иначе как я вас с Демьяном различать-то буду?» «Опасный он человек!» — Демьян сжал глиняный стакан так, что тот в любой момент мог рассыпаться. «Вообще-то и сам он, и его напарник тоже выглядели людьми, от которых стоит держаться подальше». «Здесь есть и другие?» — резонно поинтересовался я. «Давайте сразу все поставим на свои места. Трофим — человек Якова Таланкина, и отказаться от него у меня не получится, так что решайте, вы остаетесь или у вас появилась причина передумать». Демьян и Павел переглянулись, ну а я налег на передо мной блюдо. Мясо эмбары вкуснейшее, но стоит ему остыть, как жир начинает прилипать к зубам и нёбу хуже бараньего или говяжьего. «Димон, и все таки кто у нас будет главным?» С подачи ли этих двоих или по своей собственной инициативе задал вопрос малыш? «Я вот это могу сказать совершенно точно. Да, вот еще что». Советовать или подсказывать можете сколько угодно, но если я принял какое-то решение и озвучил его, все, оно обязательно к исполнению, именно так, соглашайтесь сразу или всем до свидания. По крайней мере, Трофим будет на нашей стороне, сказал Павел, и эта фраза могла означать только одно, прощаться никто не собирается. Никогда не понимал, как можно бояться любого человека, кем бы он ни был, в том случае, если за ним не стоит система. «Совершенно неважно, какая именно, криминальная, силовая или любая другая. С системой? Да, с ней в одиночку бороться сложно. Система перемелит и даже не заметит. Во всех остальных случаях шансы примерно равные. А если вовремя первым сделать шаг, они значительно повышаются. Наверное, Трофим действительно страшный человек, но он, как и любой другой, может случайно упасть за борт и утонуть, попасть под шальную пулю, которая предназначалась совсем не ему» или вообще бесследно исчезнуть. Станет ли меня после этого мучить совесть? Возможно, да. Даже наверняка, но совесть мучает только живых людей. Мертвым все проблемы мира глубоко безразличны. Так вот, пусть в живых останусь именно я, и пусть именно меня мучает совесть. А что, если перестраховался? И это касается не только Трофима. Вероятно, что-то в моем взгляде отразилось, поскольку эти трое отвели глаза в сторону, едва я оторвал взгляд от тарелки и посмотрел на них. Нисколько не сомневаюсь, любой из них поступит со мной точно так же. Возможно, уже поступал с другими и не раз. Вот только и я колебаться не стану, и они должны понять это без слов. Коль скоро мы пришли к соглашению, наступило пора обсудить насущные вопросы. «Кто-нибудь из вас собывал на побережье?» «Чем нам нужно запастись здесь, а что приобретем на месте?» Дорога, вернее, плавание к устью реки не запомнилось ничем. Правда, заняло оно больше времени, чем из хутора в станицу, но на этот раз путешествие было куда спокойнее и комфортабельнее, поскольку жилая часть нашего корабля, по-морскому «кубрика», имела шесть спальных мест. Сам он оказался разделен на две неравные части – две койки в носовой – которая была поменьше, и в другой тоже пара, но двух ярусных, там даже стол был. В застекленной рубке оказался не какой-нибудь руль, а настоящий штурвал с рожками. Повернешь его в ту или иную сторону, и где-то внизу, под ногами, сразу же заскрижащат цепи, уходящие к перу руля. От скуки я несколько раз за него становился и убедился, управлять даже таким маленьким кораблем, как наш «Контус», куда сложнее, чем автомобилем. И спасает ли то, что скорости несопоставимы. Пожелаешь взять чуть правее, чтобы не угодить на отмель, а корабль некоторое время тебя не слушается. Затем вспоминает, что он просто обязан подчиняться и начинает поворачивать так резко, как будто извиняется за свое былое непослушание. Крутишь в другую сторону, чтобы исправить и свою, и его ошибку. Повторяется та же история. И все начинается заново. «Противолодочным зигзагом идем», наблюдая за моими потугами нейтральным тоном, высказался Трофим. «Или уклоняемся от воздушной атаки», — поддержал его малыш. «После часа рыскания по всему фарватору мне удалось приноровиться к строптивому поведению Контуса, а чуть позже я полностью себя реабилитировал, блеснув мастерством в стрельбе. На по поудачно подвернувшись стайптеров поразил восьмью патронами восемь целей. Хотя ничего сложного не было». Летели они довольно низко, особой скоростью полета не обладают, а дробь дает отличное рассеивание. Разве что патронов было немного жаль, но дело определенно того стоило. Научиться управлять кораблем куда проще, чем вот так, практически не целясь, едва ли не автоматическим огнем поразить их всех. магиош заметил Паша. Демьян, выскочивший на звуки пальбы из машинного отделения, которое больше всего походила на миниатюрную топочную будку паровоза, одобрительно крякнул. Малыш выглядел так, как будто сам он меня мастерству стрельбы и научил. Лера сказала, что предупреждать надо, поскольку она едва не опрокинула кастрюлю с почти готовым супом, и лишь Трофим повел себя так, как будто ничего и не произошло. Я оказался прав, предположив, что Трофиму действительно приходилось бывать на побережье. Правда, вытянуть из него много информации не удалось, настолько неразговорчив он оказался. Сплошные «да» или «нет». Так мы плыли по большей части под парусом, лишь изредка заводя газогенератор, который, кстати, много скорости контусу и не прибавлял. Паша сказал, что во всем виноваты лопасти винта. «Они заточены на тяговые усилия, но не на ходкость. В общем, торпедным катером нашему корыту ни за что не стать», — сознанием дела заявил он. «И все мы поверили ему на слово». «Если бы возникла необходимость охарактеризовать наше путешествие к устью реки одним словом, я, не задумываясь, ответил бы «Скока». Каждый пытался ее развеять по-своему». Демьян копался в двигателе все то время, когда тот не был заведен. Паша оказался страстным рыболовом, вытягивая из воды добычу едва ли не одну за другой и практически всю ее отпуская обратно. Малыш был практически бессменным рулевым по той же причине». Трофим по большей части спал, иной раз вызывая недоумение, сколько можно-то, а? Лера нашла себе занятия на камбузе, хотя сама говорила, что готовка никогда особенно ее не увлекала. Хуже всех оказалось мне. Я никакого достойного занятия себе не нашел. Оставалось скучать, а еще ждать встречи с морем. Дома из окна моей комнаты хорошо видно Японское море. Вернее, часть его, залив Петра Великого, если быть точным. Но что это меняет? С тех пор прошло не так много времени, но я успел по нему соскучиться, по его красоте, запаху, крику чаек, гудкам кораблей, шороху прибоя. Соскучиться по-настоящему. И потому все ждал, когда же наконец его увижу. Трофим предупредил, что устье реки представляет собой лиман с множеством островков. Частью скалистых, частью поросших густой растительностью, частью голых, а частью просто песчаных отмелей. «Когда-то там шла настоящая война», — рассказывал он. «Война? С кем? С местными обитателями. Аборигенами?» — вспомнил я человекоподобных существ, в котором, по словам славы профа, возможно, потребуется всего пара-тройка миллионов лет, чтобы стать разумными. Меньше им потребуется слава, куда меньше мысленно оппонировал я ему сейчас. И для такого утверждения у меня были самые веские основания. Можно назвать их и так, пожал плечами Трофим. Все-таки они здесь хозяева, в отличие от нас, пришельцев. Почему-то мне представилось как люди, чтобы обеспечить себе безопасный проход к морю, пользуясь несравнимым превосходством в технологиях, массово уничтожают стаи почти гуманоидов, Все оказалось иначе. Парк Юрского периода смотрел. Случалось. Не скажу, что он был моим любимым фильмом, но смотрел. Примерно так аборигены выглядят, разве что земноводные, или двояко дышащие, черт их разберет. Не силен в этом. Все они в воде живут. Теперь представь. Плывет, значит, наш кораблик. И вдруг рядом с ним появляется существо, у которого одна только голова, величиной с легковой автомобиль, и столько же весит. А где-то там под водой еще тон 30-50, остальной туши с длиннющим таким хвостом, для которого в его основании у них имеется чуть ли не отдельный мозг, вспомнил я слова профа. «И это самое существо весьма к тебе агрессивно, даже не к тебе, в частности, а к твоей лодочке, которую оно принимает за своего врага. Или не врага, а за другое существо, которое покусилось на его охотничьи угодья. Вот такие там были аборигены». «И что с ними стало?» спросила Лера, которая внимательно слушала его рассказ вместе со мной. «Река в этих местах...» Единственный выход к морю, по правому берегу от нее нескончаемые болото, по левую сторону горы, горы и еще раз горы. Они вырастают прямо из моря, редко когда от него отступая, и так на многие сотни километров. Так что пришлось от этих аборигенов избавляться, то есть уничтожать. Разными способами. Не поверите, даже глубинные бомбы применялись. Конечно же, самодельные. Жертв среди людей тоже было достаточно. Но ведь и дел того стоило. Выход к морю. И не просто выход, а путь к островам, где земные вещи появляются куда чаще, чем во всех остальных местах. Собственно, ради этого войну и затеяли когда узнали об островах по рассказам тех, кто сумел там побывать, и кому повезло вернуться живыми. А новые сюда не придут? Вероятно, Леру рассказ Трофима впечатлил настолько, что она то и дело нервно бросала взгляды на ровную гладь реки. Вдруг где-нибудь в стороне, а то и совсем рядом, покажется такая голова, в которой практически нет мозгов, но полно зубов, длиной в руку и много-много ярости к пришельцам. Придут? «Будет плохо», — вновь пожал плечами Трофим. «Но нам нечего опасаться раньше, чем попадем в лиман. Вот там следует соблюдать осторожность. Ну и в самом море, конечно же. Островов вдоль побережья, как клетцок в супе. И живность там водится всякая». «Придется тебе, милая, в селении на берегу меня дожидаться», — поначалу решил я. Затем мне в голову пришла другая мысль. Порталы, если они действительно существуют, исчезают так же внезапно, как и появляются. У меня не получится, обнаружив его, быстренько смотаться за Лерой, чтобы, вернувшись, войти в него уже вдвоем. Мне хотелось бы вернуться на Землю вместе с ней. И я даже не знаю, как поступлю, если она откажется. Не потому, что ей не захочется вернуться. Портал — что-то неизвестное, непонятное, и потому риск расстаться с жизнью велик но я не стану лгать, рассказывая о них Лере. Огни поселения мы увидели куда раньше самого моря едва только воде в лиман. Наступила почти полная темнота, и потому их отчетливо было видно даже с такого расстояния. Они явно электрические, заметил Паша то, что было очевидно. Любые другие не светят с постоянной интенсивностью. Это радужный, соседний с ними аммонит дальше по берегу. Между ними ущелье, а в нем электростанция. Вообще-то электростанция громко сказана, но питания хватает на оба поселка. Почти хватает. Такая же станция, как и в фортовом. То, что имелось там, электростанцией тоже назвать трудно. Обычный паровоз, который попал сюда, как и все остальное, неведомым путем. Вырабатываемый им пар заставлял вращаться турбины, вырабатывающие электричество. Весь фартовый электрифицировать не получилось, но в ряде мест оно присутствовало. «Нет, хотя принцип схожий. Это геотермальное. и пояснил. «В ущелье между поселками Долина Гейзеров и пар, так сказать, халявный, чья-то светлая голова смогла заставить его крутить генераторы». «Далеко еще шлепать до Радужного», — поинтересовался Демьян. «Если затопишь свою кочегарку...» «Часа через три будем», — довольно безразлично сказал Трофим. «Ночь звездная, воду с суши не перепутаешь. Держи строго посередине между островами, и сложности возникнуть не должно. Из лимана выйдем, а там еще проще. Все время вдоль берега». «Димон?» — обратился Демьян ко мне. «Ну да, именно Димон здесь главный, ему и решение принимать». Во время пути их не требовалось, настолько все было обыденно. «Остаемся до утра», — потратив пару мгновений на размышления, заявил я. «Ну, прибудем мы туда в середине ночи, и что это даст? Все равно придется до утра оставаться на борту. Если выйдем с рассветом, ничего не потеряем. К тому же команда неопытная, никто, кроме Трофима, здесь не был. Налетит ветер, нагонит тучи, и что тогда? Нет, тут даже думать нечего. Остаемся». «Там неплохой кабак имеется, кстати, работает круглые сутки. Кто приходит с моря, тот сразу туда, и со скупчиками пообщаться, и напряжение снять. Кто пойлом, кто девочками, глядя на огни, продолжил Трофим. И не совсем понятно было, чего он добивается. То ли соблазнить продолжить путь сейчас, то ли выдает новую порцию информации, то ли чего-то еще. Остаемся». Напряжение никто из нас пока не испытывал, девочка у меня есть своя, а остальные потерпят. Ну а если выпить приспичило, выпьет за ужином, естественно, в меру, причем в ту, которая устроит меня. «Остаемся так остаемся», — за всех высказался малыш. «На якорь встанем или попробуем причалить к острову?» «На якорь», — и снова я не сомневался. Не хватало еще на мелю берега наскочить или вовсе пробить днище, что вполне может произойти и перед тем, как спуститься вниз, добавил «Дежурим, как обычно, по три часа». Вероятно, рассказ Трофима произвел на меня куда большее впечатление, чем казалось мне самому, потому что сон мой был как раз о том, что на наш контус напало чудовище. Гигантское, похожее на аплезиозавра, но с огромной крокодильей головой. Как и обычно в ночных кошмарах, ноги не слушались, патроны куда-то исчезли, а ружье и вовсе оказалось игрушечным. Чудовище собиралось сожрать Леру, но у меня даже не получалось крикнуть «Беги!». В целом, фильм «Годзилла» собственного производства. Я как раз проснулся с бешено стучащим сердцем, когда в каюту без всякого предупреждения ворвался малыш. Наверное, топот его ног меня и разбудил. «Дима!» — громко и тревожно позвал он. «Там что-то непонятное происходит!» Сжимая в одной руке ружье, а в другой разгрузку практически все карманы, которые были набиты патронами, настолько не хотелось остаться без них, если что-то пойдет не так, я бросился наверх.